Глава восьмая. Если бы Роберт Глостерский не угодил в ловушку и не был захвачен в плен при попытке переправиться через речушку Тест, а императрица с остатками разбитой армии не обратилась бы в бегство, устремляясь через лагершаль и дивизис к Глостеру, искать Адама Гери это пришлось бы, наверное, гораздо дольше. Однако сложившееся положение Временно охладило воинственный пыл в враждующих армией, поскольку каждая сторона имела в заложниках особу королевской крови. Воспользовавшись передышкой, многие ратники, которым остро чертело бездельничить в лагерях, испросили отпуска и отправились кто куда, поразмять ноги доразвлечься, да пока могущественные лорды ведут торг об условиях обмена знатных пленных. Среди этих ратников Был и один немолодой вояка, мастер биться на мечах и стрелять из лука, служивший под знаменами графа Вустерского. Хью Берингер и сам родился на севере Шропшира, однако его родовые владения раскинулись у самой границы с Уэльсом, и он не слишком хорошо знал северо-восточные земли, лежавшие в долине Чешера. Почва в тех краях была жирная, хорошо ухоженная и более плодородная, чем на холмистом западе. Сразу после уборки урожая на стерню выгоняли многочисленные стада, которые обильно удобряли поля навозом. По всей долине там и сям были разбросаны имения аббатства святых Петра и Павла, и на скошенных нивах бродили отары овец, которых пасли монастырские арендаторы. Хотя овец разводили в первую очередь ради их шерсти, удобряя землю эти животные также приносили немалую пользу. Манор Харпикот был расположен на открытой равнине. С наветренной стороны его ограждал небольшой лесок, а с юга к усадьбе примыкали обширные угодья. Бревенчатый хозяйский дом был невелик, За то вокруг раскинулись широкие поля, а прилепившиеся изнутри к ограде добротно сработанные хлевые и амбары, судя по виду, никогда не пустовали. Управляющий круса вышел во двор, почтительно приветствовал шерифа и двух его сержантов и растолковал приезжим, как найти усадьбу Эдрика Гериэта. Дом Гериэта выглядел одним из самых зажиточных в деревушке. Перед ним находился огород, а позади небольшой садик, где растрепанная молодая женщина, подоткнув юбки, развешивала на заборе выстиранную одежду. В саду бегали куры, и щипала травку козочка на привязи. Хью припомнил, что этот Эдрик — вольный землепашец и арендует на дел у владельца Маннера. Свободных крестьян в этих краях оставалось все меньше. Большинству приходилось отдаваться под покровительство землевладельцев, и они превращались в вилланов. Должно быть, эти гериты трудились, не покладая рук, и отменно хозяйствовали на земле, если выплачивая арендную плату, ухитрялись зарабатывать на жизнь и сохранять свою свободу. Обычно в таких семьях на счету была каждая пара рук, и для младших сыновей тоже находилось дело. Но Адам, видать, уродился непутевым, раз вместо того, чтобы растить хлеб, как все его предки, ему нравилось махать мечом, стрелять из лука да выслеживать дичь. Поэтому он и нанялся в Манерле, где стал лесничим и ловчим. Когда Хью и его спутники остановили коней у калитки, из коровника вынырнул здоровенный лохматый детина в выцветшие сермяги. Он уставился на приезжих и насторожился, смекнув, что перед ним особы, облечённые властью, хотя и не догадывался, что видит самого лорда шерифа. Вы что-нибудь ищете здесь, достойные сэры, спросил он. Парень стоял у калитки, широко расставив ноги и глядел на незнакомцев из-под лобья, словно ожидая подвоха. Голос его звучал почтительно, но не подобострастно. Фео поздоровался с ним в дружеской манере, обычной для него при обращении к простолюдинам, которые робели и тушевались, завидев знатных господ. "Ты ведь Эдрик Гериет, мне верно сказали. Мы ищем кого-нибудь, кто мог бы подсказать нам, где найти некоего Адама Гериэта. Он должно быть доводится тебе дядьушкой. Кроме тебя, мы никого из его родни не знаем". А ты, может, слышал, где он сейчас и поможешь нам? Что скажешь, приятель? Дюжему парню было лет 30 не больше. Растрёпанная, но миловидная молодка, развешивающая бельё, скорее всего, была его женой, а где-то на задворках заливался плачем младенец. Хозяин дома замешкался было, переминаясь с ноги на ногу, но затем осмелел и посмотрел прямо в лицо Берингару. Да, Я, Эдрик Геррет. А что вам нужно от моего дяди, сэр? Он что-нибудь натворил? Вопрос этот не рассердил хью. Берингар понимал, что даже если племянник и не испытывает к дядюшке особых тёплых родственных чувств, он всё равно будет держать рот на замке, пока не сообразит, куда ветер дует. Родная кровь не водится, тут надо держаться на чеку, а то как бы лиха не вышло. «Да ничего худого, насколько мне известно. Дело в том, что несколько лет назад Адам Герриот служил в Маннере-Ле, -э и его послали с одним поручением. Вот об этом-то мы и хотим расспросить его как свидетеля. Мне ведомо, что с тех пор он находится, или во всяком случае находился, на службе у графа Валерана. Вот мне и подумалось, может, ты от него весточку получал и расскажешь нам, где его найти». Мы были бы тебе весьма благодарны. Эдрик еще не был уверен, стоит ли откровенничать с приезжими, но его стало одолевать любопытство. «Верно. У меня всего и есть один дядюшка, и его Адамом кличут. Он и впрямь был ловчим в ле, а потом, как мне батюшка сказывал, на старости лет нелегкая понесла его воевать, подался в ратнике к какому-то важному лорду. не знаю уж, как его зовут. Сюда-то он на моей памяти и носа не казал. Я дядю плохо помню. Видел его, когда сам еще был мальцом. Они с моим отцом, хоть и братьями были, не шибко-то ладили. Мне жаль, милорд, но я понятия не имею, нигде он сейчас, нигде его носило все эти годы». Можно было усомниться в том, что парень на самом деле жалел о своей неосведомленности, В остальном же, судя по всему, он был правдив. Волей-неволей Хью принял его слова на веру и задумался. «Так ты говоришь, их было двое братьев, ну а сестры и не было? Неужто нет никого, с кем бы ему захотелось повидаться в родных краях?» «Есть у меня тетушка, сэр, тоже одна единственная. Семья-то наша невелика». Отцу трудновато было управляться с хозяйством, когда его братец спадался на лёгкий хлеба, пока не подрос я до двоя моих братишек. Мы-то меж собою слава богу ладим. Тётушка Эльфрид была младшей. Она выскочила замуж за бычара из Бригге, внебрачного сына какого-то норманца. Черневый такой коротышка, зовут его Олтер. Эдрик поднял глаза на Берингара. И пришёл в недоумение, с чего этот важный господин так развеселился. Парню ни в домёк было, что он сказал что-то неподобающее, хотя перед ним на костлявом, сером в яблоках жерипце восседал черноволосый и невысокий норманнский лорд. Они там и обосновались в Бригге. У них и дети есть. Может, она что знает? Сестре-то свой дядя вроде неплохо относился. А больше никого родных нет? Больше никого, ми лорд, Эдрик снова замялся, но поколебавшись, добавил: "Я вроде слышал, что он был крёстным у её первенца. Крестника он может и любит, кто знает". "Вполне возможно", добродушно промолвил Берингар, вспомнив о собственном сынишке. с которым, как с писаной торбой, носились все домашние, включая его крестного отца, брата Катфаэля. Такое не редкость. Ну что ж, приятель, и на том спасибо. По крайней мере, узнали, где еще можно спросить о твоем дяде. Хью неторопливо повернул коня, с улыбкой бросил через плечо Эдрику «Доброго урожая!» присвистнул и пустил жеребца вскачь. Эскорт из двух сержантов последовал за ним. Мастерская бычара Олтера в Бригге находилась в узеньком переулке на склоне холма, в тени городской цитадели. На улицу выходил узкий фасад, сама же мастерская, словно пещера, была в углублении. Позади неё располагался открытый, освещённый солнцем двор, где пахло древесными стружками. Повсюду громоздились бочки, кадушки, ушаты, заготовки для них, штабеля досок, обручи, словом, всё, что может пригодиться в бочарном промысле. За невысокой стеной и крутой, поросшей травой склон спускался к излучине северно, такой же, как в Шрусборе. Река в этом месте была широкой, но из-за летней жары вода стояла низко, и то тут, то там обнажились песчаные отмели. Сейчас Северн выглядел мирным и сонным, зато во время осенних дождей пробуждался, превращаясь в бурный поток. Оставив своих сержантов в проулке, Хью спешился и, пройдя сквозь тёмную мастерскую, вышел во двор. Веснушчатый паренёк лет 17, склонившись над бочонком, старательно забивал клёпку. Другой парнишка, с виду года на два по младше, тщательно обстругивал длинные ивовые прутья, которыми кодушка оплетается для пущей прочности после того, как уже набит обруч. Был там и третий, мальчуган лет 10. Он деятельно сметал в кучу опилки и стружки и сыпал их в мешки, чтобы потом сжечь. Похоже, что у олтера не было недостатка в подручных, и все они как на подбор были похожи друг на друга. Сразу видно, что братья. Их отец, смогулый, подвижный человек невысокого роста, заведен незнакомца оторвался от работы и повернулся к нему. В руке он держал нож. Чем могу служить, сер? Бог в помощь, достойный мастер, промолвил Хью. Я ищу некоего Адама Герита, а ты, как мне известно, женат на его сестре и обеседовал с её племянником Эдриком. что живёт в Харпикоте. Но тот не знает, где может находиться Адам. Эдрик направил меня сюда, сказал, что твоя жёнушка дружна с этим Адамом. Я буду весьма благодарен, если поможешь мне его отыскать. В ответ последовало длительное молчание. Олтер стоял по-прежнему, сжимая в руке кривой нож, которым зачищал планки и внимательно разглядывал незваного гостя. В его ловких руках спорилась любая работа, но соображал бачар не очень-то быстро. Все три паренька тоже побросали свои дела и таращились на пришельца, как и их отец. Старший из них, если, конечно, Эдрик не ошибся, скорее всего и был крестником Адама. "Сэр", вымолвил наконец Уолтер. "Я вас не знаю. Что вам за дело до родичи моей жены?" А ты не можешь знать меня, Олтер, отозвался Хьюда брожелательным тоном. А зовут меня Хью Берингар, я шериф этого графства. И всё моё дело к Адаму Гериту состоит в том, чтобы задать ему несколько вопросов. Я надеюсь, что он поможет мне прояснить одну историю трёхлетней давности. А если ты поспособствуешь нашей с ним встрече, то окажешь этим услугу не только мне, но и ему. Нельзя сказать, что у Олтера не возникло никаких сомнений, однако он, как добропорядочный и законопослушный гражданин, солидный циховой мастер, имеющий к тому же семью, о которой надо заботиться, прекрасно понимал, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем решиться утаить что-то от самого лорда шерифа. Некоторое время он в раздумье ворошил ногой опилки, который не успел вымести его сынишка, а затем, собравшись с духом, заговорил, судя по всему, откровенно и чистосердечно. Ну что ж, ми лорд, вы появились как раз вовремя. Адам-то ведь несколько лет к нам не наведывался. Понятное дело, служба. А ныне на юге вроде малость попритихла. Вот он и отпросился на несколько дней проведать родню. Сейчас он в моём доме. Заслышав эти слова, старший парнишка тихонько направился к двери, но отец остановил его бесцеремонно ухватив за рукав и кинул на сына такой взгляд, что тот застыл на месте как вкопанный. Это мой старший, простодушно пояснил Уолтер шерифу, подталкивая парнишка вперёд. Он крестник Адама и назван в его честь. "А ну, сынок", обратился бачар к парнишку, "проводи лорда шерифа в комнату. Я и сам сейчас приду, только опилки отряхну". У юного Адама это распоряжение явно не вызвало восторга, но парнишка повиновался, то ли опасаясь, что иначе получит взбучку, то ли признавая, что отцу в конце концов виднее. С угрюмой миной на веснушчатой физиономии он провёл Беренгова в большую комнату, служившую одновременно и столовой, и спальней для старших членов семьи. Незавешенное окно, обращённое в сторону северно, пропускало достаточно света, но в углах пахнущей деревом комнаты царил полумрак. За большим, гладко обструганным столом, удобно опершись локтями о столешницу, Сидел крепкого сложения, лысеющий мужчина с каштановой бородой. Перед ним стоял жбан с элем. Его спокойная и непринуждённая манера держаться говорила о хладнокровии и недюжинной силе, а обветренное лицо указывало на привычку к походной жизни. Из крохотной кухоньки вынырнула женщина, державшая в руках какой-то черпак. Статью, чертами лица и цветом волос, она была очень похожа на сидевшего за столом человека. Вот сыновья, худощавые, жилистые и черноволосые, с нежной кожей, которая на солнце покрывалась веснушками, видать, удались не в мать, а в отца. — Мама! — окликнул с порога парнишку. — Тут пришел лорд-шериф. Он спрашивает о дяде Адаме. Слова его прозвучали громко и отчётливо. Как бы ни нароком, малец замешкался в дверях, и лишь помедлив вошёл в комнату и пропустил следовавшего за ним Хью. Довольно широкое окно не было закрыто ставнями, и проворному на вид бородачу заподозрил он что-то неладное. Ничего не стоило выскочить наружу и припустить по склону к реке. А уж через обмилевший Северн он мог бы перебраться вброд, не замочив колен. Берингар еле сдержал улыбку. Ему понравился этот паренёк, изо всех сил старавшийся выручить своего крёстного. Небось, юный Адам по простоте душевной считает, что от шерифа нет никакого проку, одни неприятности да хлопоты для простых людей. Между тем Бородатый мужчина внимательно и спокойно взглянул на вошедшего в комнату Берингара, а затем поднялся и добродушно представился. Ми лорд, я Адам Геррет. Вам угодно меня о чём-то спросить? Ни крестник, ни крёсный не могли знать того, что один из сержантов Хью остался слушать меу у входа, а другой караулил на склоне под окнами. Конечно, Адам Гериот повидал в жизни всякого, и его не так-то просто было напугать. Однако, похоже, сейчас он действительно не находил никаких причин для тревоги. Ежели вы, милорд, ловите дезертиров, оставивших службу у короля Стефана, продолжал Адам, то зря пообеспокоились приезжая сюда. Может, кто и покидает войска без спросу, но я не из их числа. Я получил отпуск, как положено. Вот и приехал погостить у сестрицы. Женщина медленно подошла к брату и встала рядом с ним. На круглом, пышущем здоровьем лице было написано не доумение, но и испуга в её простодушных глазах не было. Ми лорд, мой добрый брат приехал издалека, чтобы повидаться со мной. Разве в этом есть что-нибудь дурное? Разумеется, нет. Ода вздохнул и в обычной добродушной манере обратился к Адаму, решив сразу же перейти к делу. Я хочу разузнать кое-что об одной молодой леди, пропавшей 3 года тому назад. Что тебе известно о Джулиане Крус? Ни мать, ни сын, ни Олтер, который только что вошёл в комнату и стоял позади Берингера, похоже, ничего не поняли. Их лица выражали одно только искреннее недоумение. Но Адам Герет понял. Это было видно с первого взгляда. Он замер, тяжело опираясь на струганный стол, и настороженно, но спокойно посмотрел прямо в глаза шерифу. Он не забыл это имя. Память перенесла его назад, сквозь годы. Словно перебирая чётки, он день за днём, час за часом, припоминал все подробности того путешествия. Адам не испугался. Но почувствовал угрозу, насторожился и напряжённо думал. Может быть, сейчас он решал для себя рассказать ли всё как есть, ограничиться лишь частью правды или попробовать что-нибудь сочинить. Но трудно было понять по его непроницаемому лицу, что у него на уме. Милорд, наконец, прервал молчание Гериет, словно выйдя из оцепенения. Конечно же, я знаю о Леде Джуляне. Когда она отправилась в Эрвель, чтобы принять постриг в тамошней обители, я сопровождал её вместе с ещё тремя слугами из манора её отца. Я знаю, что нынче этот монастырь сгорел дотла, я ведь служил в тех краях. Но вы сказали мне, лорд, что она пропала 3 года назад. Как же так? Ведь её родные прекрасно знали, где она находится. Нынче она и впрямь потерялась, что верно то верно. Я сам расспрашивал о ней после пожара, но всё впустую. Мне не удалось даже выяснить, осталась ли она в живых. Если вы что-то знаете о моей госпоже, умоляю, скажите мне, говорил он вроде бы искренне. Однако заминка перед ответом не могла не вызвать подозрения. Возможно даже, что правдой была большая часть сказанного. Если Адам не лгал, то с его стороны было естественным поступком искать Жульянну в Эрвилле после пожара. Если же лгал, то он знал, что её там быть не могло, но разорение обители предоставило ему возможность окончательно замести следы. Ты ведь провожал её в Эрвилл? продолжал Хьюни, отвечая на вопрос Герета. Так ты сам видел, как она скрылась за воротами аббатства. На сей раз молчание было не долгим, хотя и не менее напряжённым. Если Адам скажет да, это будет явная ложь. Скажет нет это будет более правдоподобным. Нет, ми лорд, не видел, угрюмо отозвался Адам. Я хотел проводить её до самого монастыря. Но она никак не позволила. Мы заночевали в Андовере, а оттуда я выехал с ней к обители, но когда до монастыря оставалось не больше мили, она велела мне возвращаться, сказала, что сама доберётся. Я её послушался. Я ей никогда не перечил. С тех самых пор, как носил её на руках, чуть ли не годовалой малышкой. При этом в воспоминании Суровое лицо его на миг просветлело, словно вспышка молнии озарила тёмную грозовую тучу. А что остальные трое? кратко спросил Хью. Они оставались в Андовере. Когда я вернулся, мы вместе отправились домой. Вопрос о том, где Гериот пропадал до позднего вечера, Берингер решил приберечь про запас. Может, когда рядом не будет сочувствующих родных, Уверенность у Адама поубавится. И с того дня ты ничего не слышал о леди Джуляне Круз. Нет, ми лорд, ничего. Если вы, ми лорд, что-то знаете, худо или доброе, ради Всевышнего скажите мне. Ты был очень предан этой леди. Я с готовностью отдал бы за неё жизнь, хоть тогда, хоть сейчас. Что ж, подумал Хью. Если ты окажешься негодяем, умело скрывающимся под личиной честного воина, тебе возможно и вправду придётся расстаться с жизнью. Шериф никак не мог составить определённого мнения об этом человеке. Его заверения звучали вроде бы убедительно и правдиво, но чувствовалось, что он тщательно взвешивает каждое слово, словно опасаясь сболтнуть лишнее. Зачем Если ему нечего скрывать. У тебя есть лошадь, Адам? Кустистые брови Гери это приподнялись, глубоко посаженные глаза пристально взглянули на Берингара. Есть, ми лорд. Тогда я попрошу тебя оседлать её и поехать со мной. Адам Гериот прекрасно понимал, что это не просьба, а приказ, и отказаться он не может. Слава богу, что шериф достаточно деликатен и даёт ему возможность покинуть дом сестры, не роняя достоинства. Адам отодвинул лавку и встал из-за стола. Поехать? Но куда, ми лорд? спросил он проформы Ради и тут же окликнул своего веснушчатого крестника, который дивился на всё происходящее из тёмного угла комнаты. Ну что, малец? Небось, застоялся без дела. Сбегай-ка, оседлай мою лошадку. Юный Адам неохотно отправился к выходу. В дверях он помедлил, обернулся, окинул крестного долгим, неспокойным взглядом и удалился. Не прошло и пары минут, как с хорошо утоптанного двора донесся стук конских копыт. — Ты должен знать, — продолжал между тем Хью, те обстоятельства, при которых юная леди решила уйти в монастырь. Слышал, наверное, что она еще ребенком была обручена с лордом Готфридом Мереско, но он не женился на ней, а постригся в монахе в Хайт-Миде. Да, это мне известно. Так вот, после того, как монастырь в Хайде сгорел, и вся братья разбрелась кто куда, Готфрид Мереско собрался в Шрусбери. а после того, как он прослышал о разорении Уэрвеля, судьба девушки не дает ему покоя. Вестей-то от нее никаких нет. Не знаю, станет ли ему легче от того, что ты сможешь рассказать, но я хочу, чтобы ты поехал со мной и сам поведал ему всю эту историю. Хью, покуда ни словом не обмолвился о том, что Джулиана так и не добралась до Уэрвеля, а по непроницаемому лицу превосходно владевшего собой Адама решительно невозможно было догадаться, знает ли он об этой маленькой неувязке. «Если ты не сможешь сообщить ему ничего нового», — дружелюбно сказал Берингер, «то хотя бы поговоришь с лордом Готфридом о ней, поделишься воспоминаниями, обоим станет легче». Адам глубоко вздохнул. Ну что ж, ми лорд, я поеду. Лорд Годфрид прекрасный человек, так о нём все отзывались. Малость староват был для неё, конечно, но человек достойный. Она бывало только о нём и щебечет, так гордилась, но ровно за короля собиралась выходить. Жаль, что такая девушка допостриглась в монахини. Она была бы ему прекрасной женой, уж я-то знаю. Я охотно поеду с вами, ми лорд. Затем он обернулся к своей сестре и её мужу, стоявшим рядом, и спокойно промолвил: Шрузберита неподалёку, вы и глазом моргнуть не успеете, как я назад ворочусь. Со стороны возвращение в Шрузбери выглядело обычной поездкой, хотя на самом деле всё было не так-то просто. Всю дорогу Адам, опытный закалённый воин, держался так, будто и не догадывался о том, что он пленник и в чём-то подозревается, хотя прекрасно видел, что по обе стороны от него едут два шерифских сержанта, готовых пресечь любую попытку к бегству. Ехал он спокойно, хорошо держался в седле, и лошадь у него была вовсе не дурна для простого ратника. Во всём было видно, что в войске он на хорошем счету и пользуется доверием командира, отпустившего его навестить родных. Казалось, собственная судьба его вовсе не тревожит. Большую часть пути он молчал, однако прежде, чем отряд доехал до часовни Святого Жиля, он несколько раз обращался к Берингару. Сначала Гериет спросил: "Милорд, Может вы слышали хоть что-нибудь о том, что стало с леди Джулианой после этой ужасной напасти? Ты ведь справлялся о ней в окрестностях у Эрвеля. Неужто никто не навёл тебя на след? Там должно быть осталось немало монахинь, уклончиво ответил ему шериф. Наконец садом воскликнул умоляющий: "Ми лорд, прошу вас, скажите хотя бы, жива ли она?" Не на один вопрос Он не получил прямого ответа, да и что мог сказать ему Хью? Когда всадники проезжали мимо невысокого холмика, с которого виднелись приземистые крыши и скромная колокольня часовни святого Жиля, Гериет задумчиво произнес, «Нелегко, наверное, было человеку не молодому и не лучшего здоровья». В одиночку добираться сюда из Хайдмида. Дивлюсь, как лорд Годфрид вынес такое путешествие. Он был не один. Почти рассеян отозвался Хью. Они прибыли из Хайдмида вдвоём. И слава Богу, одобрительно кивнул Адам. А то поговаривали, что лорд Мореско серьёзно ранен. Без доброго помощника он мог бы и не одолеть этот путь. И при этих словах он глубоко и, как показалось, Хью с облегчением вздохнул. Дальше они ехали молча. Слева тянулась стена, ограждавшая аббатские владения, тень от нее падала на освещенную полуденным солнцем дорогу, отчего пыльный тракт казался рассеченным ударом черного клинка. Всадники доехали до ворот аббатства как раз в то время, когда истекали полчаса, отведённые монахам для послеобеденного отдыха. Ученики и послушники заканчивали свои игры и забавы, братья постарше пробуждались от сна, и все принимались за повседневные монашеские труды. Кто отправлялся в библиотеку корпеть над рукописями, кто в сады Гаи, кто на мельницу или к рыбным прудам. Брат-превратник, завидев нескладного пёстрого жрипца Аберенгера, вышел из сторожки, окинул взглядом сержантов и с невольным любопытством посмотрел на приехавшего с ними незнакомца. "Брат Хумилис? Нет, вы не найдёте его ни в келье, ни в хранилище рукописей", промолвил превратник в ответ на вопрос Хью. "Беднягу стало сегодня худо. Он лишился чувств после мессы прямо здесь, во дворе". Слава богу, не расшибился. Тот молодой брат, что всегда рядом с ним, успел подхватить его. Но он не сразу пришёл в себя, а когда малость оправился, его отнесли в лазарет. С ним там сейчас брат Катфаэль. Какая жалость, учаливо откликнулся Хью. Но коли так, то вряд ли стоит его беспокоить. Он задумался. Ясно, что доблестный крестоносец сделал ещё один шаг к могиле. Говорил же Катфаэль, что кончина Хумилеса неизбежна и приближается с каждым днём. А значит, надо поторопиться. Нельзя откладывать расследование, которое может помочь пролить свет на участь Джулианы Круз. Ведь Хумилеса так волнует её судьба, а времени у него, возможно, осталось совсем немного. О нет, возразил превратник Он пришёл в сознание и владеет собой так же, как и всегда. Он просится на волю и твердит, что готов вернуться к работе, да только лекари ему не позволяют. Может, он и слаб, да только ни разумом и ни памятью, а уж волей его любой позавидует. Если у вас для него важные вести, я могу сбегать туда и спросить, может, лекари вас и пустят. Говоря о лекарях Превратник имел в виду брата Эдмунда и брата Катфаэля, ибо в лазарете их слово было законом. "Я сам схожу", решил Хью. "Подождите здесь", бросил он своим спутникам и соскочив с седла, размашистым шагом устремился через двор к зданию лазарета. Оба сержанта тоже спешились и стояли, не спуская глаз со своего пленника. Но тот, похоже, вовсе не считал себя таковым. Некоторое время он невозмутимо оставался в седле, а потом, спрыгнув с лошади, непринужденно бросил по воде конюху, подошедшему, чтобы увезти коня Берингора. Сержанты настороженно молчали, а Адам с нескрываемым интересом оглядывал монастырский двор и окружавшие его постройки. На пороге лазарета Хью наткнулся на выходившего брата Эдмунда и нетерпеливо обратился к нему. Я слышал, что брат Хумилис у вас. Скажи, можно с ним сейчас поговорить? Я привёз одного человека, которого мы разыскивали. Мои ребята караулят его у ворот. Если повезёт, мы, может быть, выудим из него что-нибудь интересное, но ни худо бы нам с Хумилисом сразу взять его в оборот. А то дашь ему время поразмыслить. Он неровён час придумает какое-нибудь объяснение всем загадкам, и тогда правды не доищешься. С минуту Эдмунд с недоумением смотрел на Берингера. Видно ему трудно было сразу отключиться от своих забот и сообразить, о чём идёт речь. Наконец, собравшись с мыслями, он сказал: "Брат Хумили слабеет день ото дня, но пока прямой опасности нет. Он сейчас отдыхает. Этот достойный брат всё время беспокоится о той девушке и считает себя виноватым в том, что случилось". Думаю, она обязательно захочет тебя увидеть. Там сейчас Котфаэль. Когда хумилис упал, у него снова открылась рана, но она была почти залечена, и воспаления нет. Эдмунд замялся, но по выражению его лица я понял, что лекарь хотел сказать. Кто знает, какой срок отпущен больному, но добрые вести могли бы продлить его дни. Берингар вернулся к своим людям. "Идём", обратился он к Герету. "Нам разрешили пройти к лорду Годфриду". Адам без возражений последовал за шерифом. Сержантам было велено дожидаться за дверью. Пойдя в лазарет, Хью сразу услышал знакомый голос. Эдмунд и Катфаэль отвели для Хумилеса крохотное, но отдельное помещение, дверь в которое оставалась открытой. Всё обстановку составляли топчан, табурет и маленький столик для книги или свечки. Благодаря открытому окошку и широко распахнутой двери в помещении было достаточно воздуха и света. У постели стоял на коленях брат Фиделис и бережно поддерживал больного, а Катфаэль как раз заканчивал накладывать повязку на бедро и пах, где разошлись края, не успевши надёжно зарубцоваться раны. Хумилес был раздет, но плотная фигура Катфаэля скрывала его наготу от постороннего взора. Заслышав шаги, Фидели тут же накинул на больного простыню, прикрыв его ниже пояса. Несмотря на высокий рост Хумилеса, молодой монах без труда приподнимал его, ведь за последнее время больной сильно исхудал, однако измождённое лицо его было как всегда решительным и непреклонным, а глубоко запавшие глаза яркими и живыми. Брат Хумилис с терпеливой улыбкой подчинялся тем, кто ухаживал за ним, словно подсмеивался над собственной беспомощностью. Укрыв простынёй израненное тело, Фиделис повернулся, взял лежавшую рядом полотняную рубаху и, встряхнув её, надел Хумилису через голову, а потом очень ловко продел в рукава иссохшие руки. Приподняв больного, юноша аккуратно разгладил складки и лишь затем обернулся к двери. На пороге стоял Хью, которого все рады были видеть, а за его спиной маячил незнакомец с ростом чуть повыше Берингара. Гериот из-за плеч Хью оглядел собравшихся, молниеносно переводя взгляд с одного на другого. Он будто присматривался и оценивал тех, с кем, вероятно, ему придется иметь дело. Простоватый на вид брат Катфаэль явно принадлежал к здешней братии и казался вполне безобидным, а распростертым на постели больном Адам уже кое-что знал. Больше всего Гириэта заинтересовал третий — Фиделис, который неподвижно стоял у топчана, надвинув на глаза капюшон — «Сразу и не поймешь, что за птица». Взглянув на него, Адам на мгновение задержал свой взор, а затем отвел глаза, и лицо его приняло прежнее невозмутимое выражение. «Брат Эдмунд разрешил нам войти», — обратился к Хумилису Хью. «Но если мы будем тебя утомлять, гони нас вза шеи. Мне очень жаль, что ты неважно себя чувствуешь». Лучшим лекарством для меня, отозвался Хумилис, были бы добрые вести. Брат Катфель не станет возражать против такого лекарства. Да и не так уж я болен. Это просто слабость, всё из-за несносной жары. Хумилис говорил чуть медленнее, чем обычно, и голос его был слаб, но дышал он ровно, и взор его был ясен и спокоен. Кого же ты привел с собой? Помнишь, — сказал Хью, — прежде чем уехать, Николас рассказывал о том, что из тех четверых слуг, что провожали леди Джулиану в Уэрвель, удалось расспросить только троих. Так вот, я откопал четвертого и привез его сюда. Это тот самый Адам Гериет, который выехал с ней из Андовера наказав своим спутникам дожидаться его возвращения. Хумилис приподнялся из последних сил, напрягая своё изсокшее тело, и впирил взгляд в Герита, а Фиделис тут же, опустившись на колени, бережно поддержал своего друга, подложил ему под спину подушку и снова замер, отступив в тень. Да неужто теперь мы нашли всех, кто её охранял? "Стало быть," промолвил Хумилис, внимательно разглядывая крепкую фигуру и грубоватое загорелое лицо стоявшего набычившись Герета. Это... "Ты и есть тот самый ловчий, который, как говорили, был предан ей с самого детства?" "Да, это так," твёрдо ответил Адам. "Расскажи-ка, брату Хумилису, когда и как ты расстался с этой леди?" — распорядился Хью. — Пусть он тебя послушает. Адам глубоко вздохнул и повторил все то, что уже поведал шерифу в Бригге, не выказывая никаких признаков растерянности или страха. Она велела мне возвращаться и оставить ее одну. Я так и сделал. Она была моей госпожой, я всегда выполнял все ее желания и на сей раз поступил так же. И ты вернулся в Андовер? Да, милорд. Не слишком же ты спешил, с обманчивой мягкостью заметил Хью. От Андовера до Уэрвеля всего-то несколько миль, и ты сам сказал, что ледя отпустила тебя, не доехав до аббатства. Как же тебя угораздило вернуться в Андовер только в сумерках? Любопытно, где это ты пропадал столько времени? Сомневаться не приходилось. На сей раз вопрос угодил точно в цель. На какой-то миг Адам опешил. У него аж перехватило дыхание. Он уставился на Хью, и его глаза, оказавшиеся прежде равнодушными, вспыхнули. Но всего лишь мгновение потребовалось ему на то, чтобы усилием воли совладать со смятением. Голос его по-прежнему был спокойным, И заминка, казалось, была слишком краткой для того, чтобы успеть придумать правдоподобную небылицу. Милорд, мне прежде не случалось бывать на юге. Я тогда полагал, что больше не доведётся. Госпожа меня отпустила, а Винчестер был совсем рядом. Я о нём разные байки слышал, но никогда и не надеялся повидать своими глазами. Может, оно и нехорошо? что я сразу не вернулся назад. Да любопытство меня одолело. Да, я думаю, съезжу, да поглазею на город. Там я и пробыл весь день. В то время в Винчестере было мирно, гуляя себе на здоровье. Я и в церковь тамошнюю зашел, и в трактире перекусил, доброго Эля выпил. Потому и вернулся в Вандовер лишь поздно вечером. Так что эти ребята вам правду сказали. Ну, а на следующее утро мы отправились домой. Хумилис, который знал Винчестер как свои пять пальцев, начал расспрашивать Адама о городе. Голос его звучал ровно и сухо, но глядел он на Герея-то настороженно и пытливо. «Конечно, нет ничего худого в том, что ты решил выкроить несколько часов для себя, раз выполнил то, что было велено». Расскажи-ка поподробнее, что тебе запомнилось в Винчестере. Адам как будто совершенно успокоился и отвечал без опаски. Он пустился в долгий и обстоятельный рассказ о городе епископа Генри, помянул из северные ворота, в который въехал, и зелёные луга у церкви животворящего креста. И величественный собор и замок Уолвиси с стенам которого подступают поля аббатства Хайдмит и дома теснившиеся на крутой Хай-стрит, и золочённая усыпальница святого Ситана, и громадное распятие, подаренное епископом Генрих Раму, который построил его предшественник епископ Уолкелин, были описаны во всех деталях. Невозможно было усомниться в том, что всё это Гериот видел на самом деле. Хумилис обменялся взглядами с Хью, давая тому понять, что Адам действительно знает этот город. Сам-то Берингар, и стоявший в сторонке и всё примечающий Катфаэль с рода Винчестера не бывали. "Стало быть", произнёс после недолгого размышления Хью. А судьбе Джульаны Крус тебе больше ничего не известно. Ми лорд, я ничего не слышал о ней с того дня, как мы расстались, сказал Адам, и слова его прозвучали искренне. Может быть, вы расскажете мне что-нибудь хоть теперь? Ведь я просил вас об этом не раз. Впрочем, сейчас в его просьбе уже не было прежней настойчивости. Может быть, Сурово отозвался Хью: "Кое что я тебе и скажу". Джулиана Крус так и не добралась до обители. Приоресса Уэрвелла никогда не слышала её имени. Она пропала в тот самый день, и ты последний, кто её видел. Что ты на это скажешь? Некоторое время Адам стоял молча, словно окаменев. Ми лорд, с трудом вымолвил он наконец. И уж то, что вы говорите правда. Разумеется, правда. Хотя сдаётся мне, ты это знаешь не хуже меня. Ты единственный, кто может, нет, кто должен знать, куда она подевалась, так и не добравшись до Уэрвелла. Тебе и никому другому должно быть известно, что с ней случилось. И жива ли она? «Перед лицом Господа нашего», — медленно произнес Адам, «я клянусь, что расстался с моей госпожой по ее желанию, и когда я покидал ее, она находилась в добром здравии. Теперь же я молюсь за нее, где бы она ни была». «Но ведь ты знал!» Какие драгоценности везла она с собой? Разве не так? Не могло ли случиться, что именно они ввели тебя в искушение? Адам Герет, как предписывает закон, я шериф Шробшера спрашиваю тебя: признаёшь ли ты, что, прибегнув к насилию, ограбил свою госпожу, когда остался с ней наедине? При этих словах Фиделис который по-прежнему стоял на коленях рядом с ложем Хумилиса, поддерживая друга, мягко опустил его на подушки и встал. На какой-то миг это движение отвлекло внимание Адама, а затем он ответил громко и отчетливо. «Я отрицаю это. И тогда, и сейчас я скорее отдал бы жизнь». Чем позволил нанести ей хотя бы малейшую обиду. Ну что ж, отозвался Хью. Значит, таков твой ответ. Но знай, что я обязан заключить тебя в темницу, и клянусь, ты останешься там, пока я не выясню истину. А я выясню её, Адам. Я твёрдо намерен распутать этот узел. Беренгород направился к двери и окликнул дожидавшихся его распоряжений сержантов. Возьмите этого человека и отведите в замок. Он арестован и должен содержаться в темнице. Сопровождаемый стражниками, Адам вышел, не выказав ни удивления, ни гнева. Похоже, ничего другого он и не ожидал. Весь ход событий указывал на то, что этим дело и кончится. казалось, что это не вызвало у него особой тревоги, впрочем, он был человеком стойким, видавшим виды, такой никогда не выдаст, что у него на уме. Всё же с порога Гери это вернулся и окинул всех беглым взглядом. Этот взгляд ничего не сказал хю и почти ничего. Котфаэлю